Под ветром Миндальные сады доктора Надо зайти проститься Я совершаю последний круг Последнее нисхождение Делать внизу мне нечего Сидеть на горе легче Охлёстывает меня ветвями Воет, визжит кругом Показывает и прячет Синее море Играют на нём барашки Белеет через деревья Дом доктора Дубовые колоды вделаны на века. Стены крепость. Водоемы, хранятые в жару, Студенную зимних дождей, воду. Продал доктор свой крепкий дом И перебрался в новый, Из тонких досок, скворешник гробик. А вот и доктор. Он стоит перед домиком неподвижно, Раскинув руки, как огородное чучело. Ветер треплет его лохмотья. Ветром занесло к вам, доктор, проститься перед зимой. Да-да, бросает он озабоченно, а его кисельки киселем лицо продолжает смотреть кверху. Зрение проверяю. Вчера отчетливо различал, а сегодня шишек не вижу. Ветром позбивало. Вы думаете, но я и сучков не вижу. 10 дней принимаю один миндаль — Горький. Нет, оставьте. Я не имею охоты продолжаться. Обидно, что не кончу работу, потеряю глаза. Заключительные главы апофеоз русской интеллигенции. Не успею. Слепну, ясно. Вчера один коллега, который каждый день умеет есть пирожки, прислал пирожок, но такие боли опиум принял и уснул. Перед утром видел ее. Наталью Семеновну. Положила голову на плечо. Скоро, Миша. Конечно, скоро. А ведь должен же быть хоть там какой-нибудь мир, где есть какой-нибудь смысл. Ибо хотим смысла. И вот под опиумом мне все открылось, но забыл. Два часа вспоминал. А как я был счастлив. Помню, Про дядюшку что-то. Как про дядюшку? Как будто смешно, но У человечества, у нас, у нас Дядюшки не было Такого положительного, с бородой, честный С духом-то, земляным, своим, С чемоданчиком, с аквояжиком, Пусть хоть и рыженьким, потертым, В котором и книги расчетные, И пряники с богомолье, И крестики от преподобного, и... Водица святая и хорошая плётка? Не понимаю, доктор.